Глава 8. Правитель клана Жёлтой Луны целый день провёл в седле. Он не любил ездить верхом, потому что боялся лошадей. Много лет назад лошадь сбросила его, после чего Лауду пришлось месяц провести в постели. С тех пор он предпочитал пешие прогулки или поездки в экипаже. Но не поедешь же на встречу с соперниками из клана Белой Луны в карете, как избалованная женщина. Лауду оседлали вороного коня, и взяв с собой небольшой отряд стражи, он отправился в путь. Вечером правитель почувствовал себя разбитым. Он приказал остановиться на ночлег в небольшой деревушке. Её жители находились под покровительством клана Лауда и приняли правителя со всеми возможными почестями. Отдыхая, правитель вдруг вспомнил, как удивился Регейда узнав о его отъезде. Что-то случилось, отец? Почему ты едешь в клан Белой Луны? Срок мирного договора истекает только через 2 месяца. Планы изменились. Туманнат назвался правитель. Пока меня не будет, управляй городом. Надеюсь на тебя, сын. Я не подведу тебя, отец, пообещал Регейда и с надеждой взглянул на Лауда. Тот усмехнулся. Хочешь спросить насчёт Селии? Не волнуйся, я поговорю с главой клана Белой Луны. Не думаю, что он станет возражать. Усмешка, похожая на оскал, промелькнула на лице Регейда. Но правитель, спешивший уехать до темноты, этого не заметил. Пока слуги накрывали на стол, Лауд вытянул ноги к грел их у огня, откинувшись на спинку стула. Он прикидывал, как далеко ещё до клана Белой Луны и как убедить бывших врагов помочь им. Послышались осторожные шаги. Слуга, остановившись перед ним, негромко кашлянул. Правитель открыл глаза, окинув его недовольным взглядом. Что ещё? Мой господин, какая эта девушка просит принять её? Говорит, это важно. Лаута чего-то вспомнил Селию. Та тоже хотела встретиться с ним перед отъездом. Интересно, что за дело у символа мира к нему? Придётся ей подождать неделю. И уж тем более он не собирался тратить своё время, общаясь с деревенскими девчонками. "Пусть убирается", приказал правитель. "Я очень устал". Но слуга не ушёл. "Простите, господин, эта девушка служанка прорицательницы Айры". Лауд ненадолго задумался. Неужели та, что слышит голос Луны, решила помириться с ним и прислала девчонку с каким-то письмом? Тогда всё складывается лучше, чем он мог надеяться. Он знаком приказал слуге привести девушку. Спустя минуту служанка Айра стояла перед ним, кланяясь, рассыпаясь в благодарностях за оказанную честь. Правитель равнодушно взглянул на неё, стройная, черноволосая, с ярким румянцем на щеках и блестящими, словно огат, глазами. Хорошенькая даже, несмотря на одежду из грубого льна и отсутствие украшений, которые так нравятся женщинам. Ах, да, вспомнил правитель. Те, кто служит прорицательнице, дают обед без брача и бедности. Но малышка совсем не похожа на то, что чурается земных удовольствий, скорее на человека, который пойдёт на всё, чтобы выбиться из нищеты. Он мягко улыбнулся служанке. Как тебя зовут? Миста, господин, поклонилась девушка. У тебя письмо от прорицательницы Миста. Девушка заметно смутилась. Не совсем, господин. На самом деле моя хозяйка не знает, что я здесь. Вот как? Правитель приподнял брови. Ты смелая девушка. Не боишься, что я прикажу наказать тебя палками за то, что помешала мне отдыхать? Нет, господин. Потому что только я знаю, как вам выйти из сложной ситуации, связанной с жёлтой луной. Вам не придётся просить о помощи ни врождённый клан, ни правительницу. Правитель подался вперёд. Как интересно. Айра утверждала, что другого выхода, кроме как объединиться с кланом белой луны, нет. А ты, значит, его нашла? В его словах явственно прозвучала угроза, но миста даже не шелохнулась. Она была уверена в успехе. Нет, господин. Дело в том, что прорицательница знала об этом способе. Она просто не сказала вам. Лаут выругался сквозь зубы. Потому-то он и не любил женщин. Вечные тайны, интриги, склоки, желание возвыситься за счёт других. Даже Айра, та, что слышит голос луны, ничем не лучше. А ты решила предать свою госпожу, прямо спросил он. Мне надоело жевать сухой хлеб, пить холодную воду и спать на соломенной подстилке, последовал ответ. Правитель вдруг рассмеялся. Несмотря на свою молодость, девчонка была умна. Мне нравится твоя честность, миста. Если мы остановим жёлтую луну с твоей помощью, проси у меня что хочешь. Дом лошадей, слуг, ты станешь самой богатой женщиной в моём городе. Благодарю вас, господин, служанка поклонилась. Но мне нужно нечто большее. Я хочу выйти замуж за одного человека. Это сложнее. Развел руками лаут. Правитель не вмешивается в личную жизнь подданных. А вдруг твой избранник уже женат? Миста покачала головой. Нет, господин, и вы в силах заставить его жениться на мне, потому что он ваш сын, регейда. В комнате стало очень тихо. Миста рассматривала пол под ногами. Правитель, поднявшись с места, отошёл к окну. Наглая девчонка, с некоторым восхищением думал он. Захотела стать моей невесткой? Как будто это так просто. Но если я откажу ей, потеряю шанс остановить падение Жёлтой Луны своими силами. Придётся ехать в чужой клан, потом к Айре, причём нет никаких гарантий, что всё получится. Может рискнуть и выслушать Мисту? Пообещать ей всё, что она хочет? А потом, когда всё закончится, я найду способ избавиться от неё? И не такие люди бесследно исчезали?» Лаут резко обернулся. «Хорошо, Миста, будь по-твоему». Ты станешь женой моего сына, если у нас всё получится. Даю слово правителя клана. А теперь скажи, что нужно делать. Во-первых, вернуться в город, господин. Во-вторых, найти девушку из хорошей семьи, юную и невинную. Последняя обязательно, иначе ничего не получится. А ты не хочешь сама попробовать?» Усмехнулся мужчина, заранее зная ответ. «Нет, господин, я не принадлежу к благородной семье». Миста слегка покраснела. «И готов спорить, ты далеко не невинна?» подумал правитель, но вслух ничего не сказал. Когда миста вышла из комнаты после беседы с правителем, она ничем не напоминала угодливую служанку. Узкие плечи расправлены, голова гордо поднята, придерживая рукой край длинного платья, она ступала медленно и спокойно, как будто с рождением принадлежала к знатной семье. Скоро её самое заветное желание сбудется, прорипел лауд дал ей слово. Когда ритуал успешно завершится, она станет женой наследника Ригейда. При одной мысли об этом месте хотелось смеяться и танцевать. Оставшись одна в маленькой комнате, отведённой ей для ночлега, миста долго стояла у окна, глядя в небо. Она не смотрела на жёлтую луну, великолепную в своём сиянии. Она не боялась того, что не сможет провести ритуал так, как надо, ведь мисту никто не учил ничему подобному. Всё, что она знала и умела, ей удалось тайно подсмотреть, когда хозяйка забывала открытую книгу или пользовалась древними артефактами. Айра не любила её. Возможно, завидовала молодости и красоте Мисты, или боялась, что та со временем займёт её место, как будто она мечтает стать прорицательницей и провести всю жизнь в одиночестве в крошечном домике за старыми книгами и наблюдениями за луной. Поэтому Миста с радостью ухватилась за предоставленный шанс. Если Айра не хочет рисковать, то опасный ритуал проведёт она, Миста, и получит не только свободы и богатства, но и самого завидного жениха клана. Девушка мечтательно прищурилась. Она несколько раз видела Ригейда ещё до того, как поступила в услужение к предсказательнице. И пусть ей не удалось обменяться с ним даже словом, но девушка твёрдо решила, что именно он предназначен ей судьбой. Только он станет её мужем. Ради достижения своей цели Миста была готова на всё. Придать свою хозяйку – легко. Украсть книгу Айры с описанием ритуала – без колебаний. И если бы сама Айра или кто-то другой решился ей помешать, девушка избавилась бы от него. Ты мой Ригейда. Мы предназначены друг другу. Такова воля жёлтой луны.